Действие третье. Естественный отбор. Деревня. 13 августа. Полдень. Джунгли Амазонии. Насупившись, Над взял фал и закрепил его на манговом дереве. Осторожно, предупредил он пассажиров лодки. Здесь трясина, смотрите под ноги. Он помог Келли перебраться за борт и встать на самый твёрдый участок берега. сам по колено в грязи и промокший везде, где только возможно. Подняв голову, он подставил лицо мелким моросящимся опускающимся из-затянутого тучами неба. Ночью разразилась гроза с плашным каскадом воды, который за последний час распилился плотной воздушно-водяной завесью. Путешествие проходило безрадостно. Всё утро по очереди откачивали воду из лодок. Над здорово обрадовался, когда капитан устроил обеденный перевал. После того, как все с его помощью выбрались из лодок, он вскарабкался по скользкому берегу на твёрдую землю. Повсюду вокруг лес ронял слёзы. Они капали, сочились, стекали струями с листьев высоко над головой. Профессора Коуве, казалось, ни насты и не беспокоило. Но скоро сорудив куль из пальмовых листьев, он направился в лес на поиски Сьеснова, сопровождаемый мокрым как мышка пралым Йоргенсеном. Судя по кислому выражению лица рослого шведа, Прогулка его отнюдь не привлекала, но капитан Ваксман настоял, чтобы никто, даже бывал и Коуви, не расхаживал по лесу в одиночку. В лагере по-прежнему царило уныние. Вчера к ним дошла весть о том, что с телом Джеррильда Кларка, возможно, путешествовал возбудитель неизвестной заразы. В моей и окрестности института, где изучали останки, объявили карантинными зонами. Бразильское правительство также поставили в известность, после чего по всей Амазонии были организованы карантинные центры. Пока болезнь подвергались только дети, старики и некоторые взрослые с крайне ослабленным иммунитетом. Здоровые люди проявляли устойчивость. Однако многое всё ещё оставалось загадкой: природа возбудителя, схемы передачи, лечебные протоколы. Для решения этих вопросов в институте Инстар оборудовали герметичный бокс. Нат посмотрел на Френка и Келли. Фрэнк обнял сестру за плечи, она всё ещё была очень бледна. Всю их семью, включая дочки Келли, вместе с семьями других сотрудников изолировали внутри института. Симптомов болезни пока ни у кого не нашли, но на лице Келли читалась тревога. Нат отвернулся, оставив их наедине, и продолжил путь. Единственным отрадным обстоятельством было то, что за последние 48 часов никто из членов команды не пал жертвой джунглей. После утратакапрала де Мартини 2 дня назад каждый держал ухо востро, памятуя о предупреждениях Нато и Коуви насчёт опасности леса, отдавая дань опыту жителей сдешних мест. Теперь, выходя на берег из лодки после купания, они проверяли отмели на предмет зарывшихся в ил сомов и электрических угрей. Коуви учил, как избежать встречи со скорпионами или змеёй. Никто больше не надевал по утрам ботинки, не вытерев их как следует. Нат патрулировал лагерь кружа по периметру в поисках прочих опасностей огненных лиан, муравейников, змеиных гнёзд. Это становилось привычным делом. Он заметил двух новых участников, прибывших заменить пропавших товарищей. Все собирали дрова. Оба были первогодками рядовыми, только что откомессованными рейнджерами. Брыннебойного вида гигант с сильно бронским акцентом, а с ним, что удивительно, женщина, один из первых рейнджеров в юбке. Её звали Мария Каррера. Лишь недавно, всего полгода назад, в особые войска начали зачислять девушек после принятия в Конгрессе поправки к списку десяти ограничений. Но и теперь новые рекруты не имели права выходить на передовую и обычно направлялись на задания вроде этого. Предыдущим утром новички прилетели с перевалочной базы из Вауауае, спустившись по канатам из завишива над лагерем Хьюи. След за ними отправились баки с горючим и дополнительными припасами. То был последний заброс Больше их не предвиделось. С этого утра команда выйдет из зоны досягаемости грузовых вертолётов, то есть и лишится воздушной поддержки. По правде говоря, даже сегодня они пролетели немногим меньше 400 миль. Единственной машиной, способной добраться до них даже сейчас, был маленький чёрный Команч. Но и тот можно было использовать только в экстренных случаях, вроде эвакуации раненого участника или при необходимости нанесения воздушного удара. Отныне они предоставлены сами себе. Закончив проверку, Ноат вернулся в центр лагеря. Капрал Конджерс горбился над кучей веточек, выстроенных шалашиком, и пытался спичкой поджечь сухие листья внутри, однако упавшая капля моментально всё погасила. Тихасиц заругнул и с отвращением выбросил спичку. Всё оцарело начисто. Возьму химсредство, оно-то должно загореться. Отставить, бросил капитан Ваксман, стоявший чуть дальше. «Встанем и пообедаем так, без огня!» Мани простонал неподалеку. Он вымок до нитки. Единственный член команды, которому досталось еще больше, был Тор-Тор. Ягуар понуро топтался рядом с хозяином. Уши его паникли, со шкурой капало. Нет жальче зрелища, чем мокрая кошка, даже двухсотфутовая. «Пожалуй, я могу помочь», — подал голос Нат. Все взгляды устремились на него. «Есть одна старая индийская хитрость». Он отошёл в лес, разыскивая особенное дерево, которое заметил ещё во время обхода. Манни и капитан Ваксману потянулись за ним. Над быстро нашёл высокий ствол с характерной борозчатой серой корой и, вытащив мачете, пробурравил кору. Из раны стала сочиться густая ржаво-бурая смола. Он обмакнул в неё палец и поднёс к носу Ваксмана. Капитан понюхал. Пахнет скипидаром. Над похлопал по стволу. Это называется копал, от атцтекского слова копали, что значит смола. В лесах Центральной и Южной Америки виды этого семейства встречаются повсеместно. Смолу используют для самых разных целей: лечение ран, избавление от поноса, борьбы с простудными явлениями. Её даже научились применять в современной стоматологии. "В стоматологии?" переспросил Манни. "Ну от вас сделал липкий палец. Если тебе когда-нибудь ставили пломбу, считай, до сих пор держишь её во рту". «А нам-то что со всего этого?» – спросил Ваксман. Над встал на колено и пошарил среди прелых листьев у корней дерева. Копал богат углеводородами, собственно, его даже исследовали в качестве возможного источника горючего. Самый обычный двигатель будет работать на нем лучше и дольше, чем на бензине. Тут Над нашел, что искал. А индейцы знали о его свойствах еще задолго до нас. Он встал и протянул застывший ком размером с кулак, затем насадил его словно гриб на тонкий деревянный колышек. «Можно спичку?» Капитан Ваксман вытащил одну спичку из водонепроницаемого пенала. Над чиркнул ее по коре и поднес пламя к верхушке смоленого комка. Тот моментально вспыхнул ярким голубым пламенем. Над выставил факел перед собой и зашагал к потухшему кострищу. «Индийские охотники веками пользовались этим веществом для разведения костров в непогоду. Горит часами, служит растопкой для слегка влажных дров». Остальные зачарованно уставились на пламя. Фрэнк и Келли подошли в тот момент, когда Нат пристраивал пылающий ком среди листьев и веточек. Очень скоро дрова занялись, поднялось яркое пламя. «Здорово придумал!» — похвалил Фрэнк, грея руки у огня. Обернувшись, Нат увидел, что Келли смотрит на него со слабой улыбкой. Впервые за последние сутки она улыбнулась. «Я тут ни при чем!» — пробормотал Нат, откашлившись. «Скажите спасибо индейцам!» Быть может, скоро мы так и сделаем. Неожиданно вставил кувы и за спины. Все повернулись. Им навстречу спешили профессор и капрал Йоргенсон. Мы нашли деревню, объявил взволнованный Йоргенсон, указав в направлении, откуда они только что пришли. Всего в четверти мили отсюда, она заброшена. Или, кажется, таковой, вставил Кувы, многозначительно глядя на Ната. Нат задумался. Те ли это индейцы, что тайно следят за ними? В его душе затеплелась надежда. Всё время пока шли дожди, он волновался, что с лет Джерральда Кларка попросту смоет водой. Сегодняшняя гроза лишь предвещала наступление амазонского сезона дождей. Времени оставалось всё меньше. Зато теперь деревней займёмся немедленно, сказал капитан Ваксман. Только сначала я должен отобрать троих, чтобы всё там разведать. Куве поднял руку. «Было бы лучше, если бы мы действовали менее агрессивно. Индейцы и так уже знают о нашем присутствии. Полагаю, именно поэтому они покинули деревню». Капитан приготовился возразить, но Фрэнк жестом остановил его. «Что вы предлагаете?» Кови кивнул в сторону НАТО. «Давайте сначала мы сходим вдвоем». «Ни в коем случае!» – взорвался Ваксман. «Без охраны я вас не пущу!» Фрэнк снял шапочку с эмблемой «Ред Сокс» и вытер лоб. Думаю, нам стоит послушать профессора. Если мы валимся вооружёнными до зубов, это только отпугнёт индейцев, а нам требуется их содействие. Хотя мне, как и капитану, не нравится отпускать вас одних. Так до втроём отозвался Нат. Только пусть наш охранник держит ружьё за спиной. Даже в обособленном племени хорошо знают, что это такое. Мне бы тоже хотелось пойти, вставила Анафонг. Её чёрные волосы липли к лицу и плечам. С женщиной отряд будет выглядеть менее враждебно. Налётчики обычно не берут с собой женщин. Доктор Фонк права, кивнул Над. Капитан Ваксман поморщился. Он явно был не расположен направлять кучку гражданских в неизвестное стойбище. Тогда должна пойти я. Все взгляды обратились на рядовую Карреру, новую десантницу. Тёмнокожая девушка латино с короткими тёмными волосами поражала своей красотой. Она повернулась к капитану. Раз женщины считаются менее воинственными, я лучше всех подхожу для задания СР. Ваксман мне хотя согласился. Отлично. Я принимаю предложение профессора Коувен, но с условием, что остальные силы будут находиться в радиусе сотни ярдов от их местоположения. И ещё мне нужна постоянная радиосвязь. Фрэнк посмотрел на Ната и Коуве, кивнули. Стало быть, вперёд. Кили следила за разделением лагеря. Над, Коуве, Анна Фонг и рядовая Каррера уже вывели моторку на стремнину, а капитан Ваксман отобрал троих рейнджеров и повел их ко второй калуше. Они будут грести в сотне ярдов позади первой лодки, держась на безопасном, но достаточном для быстрого удара расстоянии. Вдобавок еще трое отправятся следом по суше во главе с Капралом Йоргенсеном. Их отряд займет позицию рядом с деревней. Готовясь к эмиссии, они раскрасили лица в лесной камуфляж. Манни попытался примкнуть к уходящей группе, однако Ваксман его осадил. Прочие гражданские ждут здесь. После такого решения Келли оставалось лишь смотреть, как другие собираются в путь. Двое десантников, новоприбывший Эдди Джонс и капрал Том Грейвс, получили приказ охранять лагерь. Когда отряды ушли своим чередом, Келли услышала, как Джонс буркнул капралу Грейвсу на ухо: "Не помню, чтобы мы нанимались пасти чёртовых овец". Капрал не ответил, неподвижно глядя сквозь морось, видимо, всё ещё горюя по брату родне. Оставшись одна, Келли пошла туда, где стоял Фрэнк. Формально командующий операцией, он свободно мог оговорить себе место в одной из групп прикрытия, но предпочёл дождаться их в лагере. Келли понимала, что вовсе не страх, а тревога за сестру держала его на месте. Олин поймал канал связи со спутником, произнёс: "Фрэнк, беря Келли под руку". Можем дозвониться домой, как только захочешь, она кивнула. Недалеко от костра под брезентовым пологом скорчился Олин перед ноутбуком и спутниковой тарелкой. Он деловито стучал по клавишам, напряжённо хмуря лоб. Ричард Дженнн стоял рядом, наблюдая за его работой. Наконец Олин поднял голову. "Готово", произнёс он. Кил уловила лёгкий русский акцент, почти незаметный для тех, кто слышал его впервые. Уллин попал к ним из КГБ, где когда-то ещё до развала коммунистического строя работал в отделе компьютерного слежения. Он попросил у США политического убежища всего за месяц перед падением Берлинской стены, а техническое образование и знания русскоязычных программ помогли ему устроиться на какую-то третьей степенную должность при управлении науки и технологий ЦРУ. Френку садил Келли в складное кресло за монитором ноутбука. С тех пор, как узнали об инфекции, Она настояла на проведении двух конференций ежедневно, оправдывая это тем, что обе стороны должны получать самую свежую информацию. На самом деле, она просто хотела знать, всё ли в порядке в семье. Отец, мать, дочь Джесси, все находились в эпицентре событий. Килли уселась, искоса поглядывая на Улина. При нём ей всегда становилось не по себе, быть может, потому что он работал на КГБ в то время, как отец на её памяти всегда служил в ЦРУ. А может, всему виной был Шрам, что бичёвка тянулся по его горлу от уха до уха. Олину представили им как безобидного русского хакера, но если так, откуда у него взялся этот жуткий Шрам? Олин показал на экран. Через 30 секунд нас подключат. Киля смотрела на маленький экранный таймер, отсчитывающий мгновение перед встречей. Когда время вышло, на экране появилось отцовское лицо. Одет он было вокновенно, галстук ослаблен, без пиджака. "Ты похожа на мокрую крысу", прозвучало с экрана. Слабо улыбнувшись, Келли провела рукой по волосам. "Сезон дождей начинается. Оно и видно", усмехнулся отец. "Как там дела?" Фрэнк подался вперёд, чтобы попасть в фокус. Он вкратце пересказал, что удалось обнаружить. Пока он говорил, Келли прислушивалась к гулкому визгу натовой моторки. Водяная гладь и навеши над ней заросли вытворяли фокусы с акустикой. Казалось, лодка все еще близко, но потом звук неожиданно прервался. Должно быть, они добрались до деревни. «Приглядывай за сестрой, Фрэнк!» – напутствовал отец. «Обязательно!» Теперь настала очередь Келли. «Как мамы и Джесси?» – спросила она, держа кулаки под мышками. Отец ободряюще улыбнулся. «Просто отлично, как и все мы. Весь институт. У нас пока не обнаружили ни одного случая». Угрозу заражения свели к минимуму, а в западном крыле института устроили семейные общежития. Кругом столько сотрудников Медеи, что круглосуточная помощь нам обеспечена. Как Джесси всё это переносит? Как шестилетка, пожал плечами отец. Сначала немного боялась переезжать, теперь освоилась, скачет вовсю с детьми других сотрудников. Впрочем, почему бы тебе не спросить у неё? Келли села ровнее, на экране появилось лицо дочери, машущей ладошкой. Привет, мам. На глаза навернулись слёзы. Привет, милая. Тебе там весело? Дочка с живостью закивала, забираясь к деду на колени. Мы ели шоколадный торт, а ещё я каталась на пони. Отец посмеиваясь добавил поверх внучкиной головы. Здесь неподалёку небольшая ферма, тоже попала в карантинную зону. Вот они и привели с собой пони, чтобы детвора не скучала. Здорово, жаль меня с вами не было. Джесси заёрзала на месте. А знаешь ещё что? К нам придёт клоун и будет делать из шариков разных зверей. Клоун? Отец шепнул в сторону. Доктор Эмри из гистопатологии. Чёртовски талантливый малый. Я его попрошу, и он сделает мне обезьянку, сказала Джесси. Келли смотрела на лица родных, позабыв обо всём. После недолгой беседы на тему клоунов и пони Джесси спустили с колен. Миссис Граммерс вот-вот проводит тебя на занятие. Джесси надулоси носа противляться не стало. Пока Мила пригнула Келли на прощание. Я тебя люблю. Дочка снова замахала всей рукой. Пока, мам. Пока, дядя Френки. Келли еле сдержалась, чтобы не прислониться к экрану. Джесси ушла, и лицо деда заметно помрачнело. Есть новости похуже. Что? Поэтому мать не пришла? Пока мы ухитряемся контролировать ситуацию, эпидемия во Флориде разгорается. За ночь в клиниках Майами замечено ещё 6 случаев, а в крупных больницах вдвое больше. Зону карантина расширили, но мы не уверены, что успели оградить от инфекции остальные районы. Наши мать и другие по всей стране отслеживают новые сообщения. "Боже мой", выдохнула Келли. За прошедшие 12 часов число случаев возросло до 22 с 8 летальными исходами. По прогнозам лучших эпидемиологов, через каждые полдня цифры будут удваиваться. Собственно, в Амазонии волна смерти докатилась до полутысячной отметки. Келли принялась подсчитывать, бледнее с каждой секундой. Фрэнк крепко сжал её руку. Всего несколько дней и в США число случаев возрастёт до десятков тысяч. Президент только что подписал приказом о мобилизации национальной гвардии во Флориде. По официальной версии, мы имеем дело со вспышкой южноамериканской, весьма опасной формы гриппа. Всё, что касается его проникновения в штаты, держит в секрете. Кельт отстранился от экрана, словно так было спокойнее. Врачебный протокол уже приняли? Не совсем. Антибиотики и противовирусные, похоже, бессильны. Всё, что мы можем предложить это симптоматический уход: внутривенные вливания, жаропонижающие препараты, болеутоляющие. «Пока мы не знаем причины, борьба идет с отставанием». Отец наклонился к экрану. «Вот почему ваша работа решает все. Если вы выясните, что случилось с агентом Кларком, то сможете раскрыть тайну и этой болезни». Келли кивнула. Фрэнк ответил севшим до хрипоты голосом. «Сделаем все, что в наших силах. Тогда я, пожалуй, пойду и не буду вас отрывать». Сдержанно попрощавшись, отец отключил связь. Килли посмотрела на брата. Она увидела, что по одну сторону от него стоит Мани, а по другую Ричард Зейн. "Что мы наделали?" сокрушался Мани. "Может, стоило послушать того шамана из Вауваи, сжечь тело Кларка после смерти?" Зейн покачал головой и промямлил: "Это не помогло бы. Болезнь так или иначе вырвалась бы из леса, как спит и всё остальное". "О чём вы?" спросила Килли, повернувшись на сиденье. Спид появился тогда, когда в джунглях Африки проложили скоростное шоссе. Мы потревожили древние экосистемы, сами не зная, во что ввязались. Кирет отдвинула кресло. Значит, нам и предстоит остановить это. Джунгли породили спид, но они же и дали лучшие лекарства против него. 70% препаратов против спида получено из тропических растений. Раз новая чума появилась из джунглей, почему бы лекарство не найти там же? Надо ещё суметь этоскать его, поправил Зейн. Сидевший в стороне ягуар неожиданно зарычал. Он обернулся и затих на вострефуше и вглядываясь в лежащие позади джунгли. Что с ним такое, спросил Зен, чуть попятившись. Мани пошарил взглядом в полумраке дождевого леса, а тортор -тор тем временем издал низкий предупредительный рык. Он поймал запах. Что-то там есть. но отшел по узкой тропе по направлению к маленькой индейской деревне, состоявшей из одной круглой галереи посередине открытой солнечным лучам. Приближаясь к постройке, он не услышал обычных для шабана звуков. Ни перебранок хоя, ни женских воплей за дележкой бананов, ни детского смеха. Стояла неестественная зловещая тишина. «Без сомнения, строили я на мама», — шепнула он Кове и Анне Фонг. хотя размеры маловаты, рассчитано не больше, чем на 30 жителей. Рядовая караера шагала позади, держа винтовку дулом вниз и еле слышно бормотала что-то в рацию. Анна во все глаза смотрела на Шабана. Нат успел одёрнуть её на пути сквозь небольшую дверь галереи, ведущую в саму деревню. Вам доводилось бывать среди яномамо? Она покачала головой. Нат прикрыл рот ладонями. Клок-клок-клок, прокричал он. Потом уже тише пояснил для неё. Какой бы заброшенной ни казалась деревня, никогда не приближайтесь к иномамам без предупреждения. Это верный способ получить стрелу в спину. Они привыкли сначала стрелять, а уж потом задавать вопросы. А что, нормальная тактика, пробормотала Карера позади. После того, как они целую минуту простояли у входа, Коулви произнёс: "Нет здесь никого". Он показал за спину. «Ни каноэ у реки, ни сетей, ни рыболовных снастей, ни вопли переполоха у эбисов». «Эбисов?» — переспросила десантница. «Серокрылых трубачей», — разъяснил Над. «На вид вроде уродливых кур. Индейцы используют их как пернатых дворняжек. Они всегда поднимают голдеж при чьем-нибудь приближении», — рейнджер кивнула. «Значит, без кур нет и индейцев». Она медленно обернулась, изучая окружающий лес постоянно на чеку. Дайте мне пойти первой. С оружием на изготовку, она остановилась у ближнего входа, затем согнулась и нырнула головой под полок. Секунду спустя девушка проскользнула за бамбуковый косяк, стараясь держаться вдоль стены из банановых листьев и крикнула остальным: "Всё чисто, но старайтесь не отставать". Карера направилась к центру круглой постройки. Винтовка, как посоветовал Нэт, весело внёс дулом. Среди Яномама зараженный лук со стрелой, нацеленный на соплеменника, считался призывом к войне. Над не знал, насколько жители деревни знакомы с современным оружием, но на всякий случай решил не рисковать. Он, Коуви и Анна вошли внутрь Шабана. По периметру располагались ячейки, принадлежащие отдельным семьям, разделенные между собой завесами из табачных листьев, сосудами и стык в горлянок и корзинами. С потолочных балок свешивались опустевшие плетеные гамаки. о ра каменных чеш валялись в центральном проёме на земле виднелись пятна рассыпанного крахмала из маниоки какая-то цветная вспышка заставила их вздрогнуть оказалось промелькнувший мимо попугай в спархнувшей из кучи побуревших бананов не нравится мне это буркнул Коуви нот понял что он имеет в виду и кивнул почему спросила Карера Когда я на маму переходят с места на место, они обычно сжигают свои старые шабаны или, по крайней мере, забирают все маломальски пригодное». Коуви провел рукой вокруг. «Взгляните на эти корзины, гамаки и украшения из перьев. Они бы их не бросили». «Что же вынудило их уйти в такой спешке?» – спросила Анна. Коуви медленно покачал головой. «Что-то такое, чего они испугались». «Может, мы?» – она огляделась. «Думаете, они догадывались о нашем приходе?» «Если здесь были индейцы, уверен, они не просто догадывались, они знали. Индейцы глаз не спускают со своего леса, но я не думаю, что они бежали из-за нас». «Почему?» — спросил Над. Куви ступил за порог одной из ячеек. «Очаг давно остыл», — он ткнул кучу бананов, на которой кормился попугай. «Наполовину сгнили, я на мамы так едой не разбрасываются». Над понял. По вашему деревне оставили задолго до нашего прихода. С неделю назад осмелись предположить. А куда они пошли? спросила Анна. Коувиз замер на месте, а потом медленно повернулся. Трудно сказать. Впрочем, есть кое-что, что может оказаться немаловажным. Он глянул на Ната. Проверить, заметил ли он. Нат, насупившись, оглядел брошенные пожитки, и тут его осенило. Оружия нет. Среди оставленной утвари не было ни единой стрелы, лука, дубины или мачете. Что бы ни обратило их в бегство, заговорил Куове. Они прежде всего спасали свои жизни. Рядовая Карера придвинулась ближе. Если вы правы, это место давно опустело, мне нужно связаться с отрядом. Куове согласилась. Она отошла в сторону, бормоча что-то по рации. Куове беззвучно поманил Ната в сторону, чтобы поговорить с глазу нагло. Глаз. Анна занималась изучением жилых ячеек, роясь в забытых вещах. Кови прошептал. «Эти иномамы не могли за нами следить». «Тогда кто?» «Какая-то посторонняя группа, даже не знаю, индейцы ли. Думаю, пришло время уведомить Фрэнка и капитана». «Думаете, то, что вспугнуло индейцев, теперь у нас на хвосте?» «Не уверен, но если страх перед ним смог прогнать иномамы из дому, мы тоже должны опасаться его, чем бы оно ни оказалось». Мелкий дождь затих. Перена облаков начала расходиться, сквозь неё наконец пробились сверкающие лучи полуденного солнца. После стольких часов, проведённых в мгле, солнечный свет ослеплял. Где-то вдалеке Нэд услышал, как взревел двигатель другой моторки. Скоро здесь окажутся капитан Ваксман и его рейнджеры. Вы уверены, что стоит им рассказать, ещё раз спросил Нэд. Но прежде чем профессор успел что-то сказать, Анна вскочила, указывая на небо к югу от них. «Посмотрите, сколько там птиц!» Над глянул туда, куда она показала. Множество птиц поднималось с ветвей, просушить крылья и продолжить поиски пищи. Однако в полумиле к югу над пологом клубилась огромная стая черных птиц, густая, как туман. Тысячи птиц! Боже правый! Над подбежал к десантнице. «Одолжите бинокль!» Глаза девушки были тоже прикованы к странному зрелищу. Анат стягнул от куртки миниатюрный бинокль и передал его Нату. Затаив дыхание, тот поднёс линзы к глазам. Несколько секунд он наводил аппарат на резкость. В окулярах бинокля стая птиц перестала быть однородной, превратившись в скопление крупных и мелких особей. Многие дрались между собой атакуя друг друга. Несмотря на видовые различия, всех их роднило одно стервятники, произнёс Нат, опуская бинокль. Коув встал рядом. Так много? «Грифы индейки, желтоголовые, есть даже кондоры!» «Надо пойти и разведать», — отозвался Коуви. В его глазах Натт увидел тревогу, как и у остальных. «Пропавшее племя, стервятники, знамени, леденящие душу». «Нельзя, пока не прибудет отряд», — возразила Каррера. Рев моторки становился все громче, пока не оборвался где-то совсем рядом. Несколькими минутами позже капитан Ваксман и с ним трое рейнджеров входили в Шабана. Рядовой Карера быстро ввёл остальных в курс событий. "Вторую группу я отправил назад в лагерь", сказал капитан Ваксман. "Они приведут остальных, а пока осмотрим, что имеем". Он ткнул в сторону трёх рейнджеров: рядового Кареры, капрала Конджера и старшего сержанта Костоса. "Я хочу пойти с ними", сказал Нат. "Я лучше других знаю эти места". После недолгого молчания капитан Ваксман вздохнул. "Разрешаю". И махнул им, чтобы отправлялись. «Будьте на связи!» Уходя, Над расслышал, как Коуви приблизился к Ваксману. «Капитан, я должен вас предупредить кое о чем!» Над пригнулся и именовал низкий лаз из Шабана, радуясь избавлению. Ваксману вряд ли понравится, что они с Коуви молчали о чужих разведчиках в окрестностях лагеря. Над был просто счастлив переложить оправдание на дипломатичного профессора. Выйдя в джунгли, двое солдат Конжары Костас устремились вперёд, бросив карьеру плестись вслед за натом, замыкая ряды. Они трусцой продвигались сквозь мокрые заросли, с опаской ступая по скользкой грязи и сырым, слежавшимся листьям. Мелкий ручей избеголовниской реки, по которой они прибыли, словно указывая дорогу. Старая охотничья тропа стелилась параллельно ручью, идти по ней было бы быстрее и приятней. Над вдруг увидел следы на тропе. Давние следы, почти смытые дождем. Кто-то прошел босиком. Он показал их Каррере. «Наверное, индейцы побежали туда?» Она кивнула, велев двигаться дальше. Над продолжала размышлять над увиденным. «Паника, паникой, но зачем бежать по земле, когда можно воспользоваться рекой?» Разведгруппа взбиралась по тропе против тока ручья. Несмотря на бешеный темп, Над по-прежнему не отставал от десантников. Лес вокруг сделался неестественно тихим, почти безмолвным, и это нагнетало тревогу. Нат пожалел, что оставил обрез в лагере. Он так увлечённо выслеживал индейцев и выискивал скрытые опасности, что чуть не пропустил самого важного. Зато, увидев, остановился как вкопанный. Редовая караэра едва в него не впечаталась. Вот чёрт, надо сказать остальным. Двое других солдат топали дальше, не замечая возникшей заминки. «Уморился?» — насмешливо спросила Каррера. «Нет!» — отозвался Над, переводя дух. «Глядите!» — на тонкой витке болтался мокрый желтый лоскуток. Маленький выленивший квадратик размером с пол игральной карты. Над его снял. «Что это?» — спросила Каррера, заглядывая ему через плечо. «Что-нибудь индейское?» «Не похоже!» — он пощупал материю. «По-моему, полиэстер, синтетика!» Он осмотрел ветку, где висел лоскуток. Сучок был обрублен, а не сломан. Когда Нат разглядел срез, его внимание вдруг привлекли грубые отметины на древесном стволе. А это что такое? Он протянул руку и оттёр в кору. Надо же, что там? Натна натошёл показать увиденное спутнице. Глубокие порезы на коре складывались в зашифрованное послание. Карре с пониманием присвистнула и наклонилась к стволу. Похоже, Дж и К в нижней части. Джеральд Кларк объявил Нат Подпись, видимо, стрелка показывает, откуда он пришёл или, по крайней мере, где нужно искать следующее послание. Каррера посмотрела на ручной компас. Юго-запад, всё верно. А что насчёт чисел 17 и 5? Десантница наморщила лоб. Может, число, записанное по военному образцу, сначала день, потом месяц? Получается 17 мая, почти 3 месяца назад. Обернувшись, сенат уже собирался возразить, когда Каррера подняла ладони. Другой рукой она прижала к уху рацию. Через мгновение она заговорила. «Прием, мы на подходе!» Нат вопросительно поднял бровь. «Конжер и Костас!» — пояснила она. «Наткнулись на трупы!» Нат вдруг замутила. «Пойдемте!» — сухо проговорила она. «Им нужно узнать ваше мнение!» Он кивнул и отправился дальше. Каррера у него за спиной на ходу докладывала капитану о находке. Нэт мельком глянул на свою руку и вспохватился, что всё ещё сжимает клочок полиневшей материи. Вспомнилось вдруг, что Джеррольд Кларк вышел из леса босой, в одних брюках. Может быть, он разорвал рубашку, чтобы отмечать деревья с посланиями, оставил им вроде цепочки из хлебных крошек, ведущей туда, откуда он пришёл. Нэт потёрл уголок между пальцев. Впервые за 4 года ему довелось получить ощутимое доказательство того, что хотя бы кто-то из команды отца уцелел. Сам Нот не смел надеяться, что отец до сих пор жив. Более того, он даже не рассматривал такой вариант. Только не сейчас, после стольких лет, когда он почти смирился с утратой. Обрести отца и потерять его снова это вы ему точно не вынести. Нот на миг задержал взгляд на клочке и сунул его в карман. Торопа уходила всё дальше, а он всё думал о том, удастся ли обнаружить другие такие же метки. Он понятия не имел о том, что его ждет, но в одном был твердо уверен. «Поиски не прекратятся, пока он не узнает всей правды об отцовской судьбе». Каррера чертыхнулась за его спиной. Нат обернулся и увидел, как она зажимает рот и нос ладонью. Только теперь он почувствовал смрад, разносящийся в воздухе, запах гниющей плоти. «Мы здесь!» – раздался голос, принадлежащий, как выяснилось, сержанту Костасу. Бывал рейнджер стоял всего 10 ярдами дальше, тщательно замаскированный. Он почти не выделялся на пёстром лесном фоне. Над подошёл ближе и замер, потрясённый ужасающим зрелищем. "Господи Иисусе", выдохнула карера, подойдя следом. Капрал Конжер, молодой техасец, стоял чуть поодаль с платком на лице в самом центре побоища. Он размахивал винтовкой отгоняя грифов, окружённый тучами роящихся мух. Вся земля была усеяна трупами. Они лежали на тропе, под деревьями, на берегу ручья. Мужчины, женщины, дети. Судя по виду индейца, что трудно было утверждать наверняка, глядя на растерзанные лица, конечности, обглоданные до костей, вывалившиеся наружу внутренности. Здесь явно успели поживиться крупные падальщики, оставив мухам, мертведам и червям довершать начатое. Только небольшие размеры тел выдавали в них яномама, беглецов из деревни. Судя по масштабам бойни, все её жители полегли здесь. Над закрыл глаза. В его памяти всплывали знакомые образы: лица индейцев, среди которых он жил, маленькой Тамы, болгородного Такаха. Он неудержимо бросился прочь от тропы и скорчился над ручьём. Тяжело дыша, над пытался сдержать подступающий горлком, но напрасно. Желудок свело в рвотом спазмами. Его вывернуло прямо в поток, разлившийся от последних дождей. Он ещё долго стоял у переф руки в коленей и тяжело дыша, пока Коста не рявкнул на него сзади. "Эй, Рент, мы не можем весь день тут торчать. Как полагаете, что-то случилось? Битва с другим племенем?" Нат не отходил от воды, боясь, что желудок снова взбунтуется. Рядовая Карера подошла к нему, участливо положила руку на плечо. «Чем раньше закончим», — тихо сказала она, — «тем раньше уйдем». Над кивнул, сделал последний глубокий вдох и усилием воли прошел туда, откуда открывался вид на побоище. «Ну, что скажете?» — спросила Каррера. Подавляя тошноту, Над ответил в полголоса. «Похоже, они бежали ночью». «Почему вы так думаете?» — спросил Костас. Над взглянул на сержанта, затем ткнул ногой в палку, лежащую возле одного из тел. Видите факел, верхний конец подгорел. Деревня пустилась в бега в полной темноте. Он осмотрел тела, пытаясь восстановить ход этой жуткой резни. Когда на них напали, мужчины попытались защитить женщин и детей, а когда они погибли, женщины взяли оборону на себя, хотели спастись бегством вместе с детьми. Но тут указал на женский труп подальше в лесу, тело матери, сжимающей мертвого ребёнка. Врак подошёл со стороны ручья. Его рука дрогнула, направленная в сторону груды мужских тел на берегу и в воде. Видимо, их застали в расплох, они не успели как следует защититься. "Мне всё равно, в каком порядке их убивали", оборвал его Костас. "Главное, кто это сделал?" "Не знаю", ответил Нат. "Нигде нет следов стрел или копий. Правда, противник мог подобрать их после атаки, чтобы восполнить арсенал или замести следы". По таким изувеченным телам невозможно определить причину повреждений, будь то оружие или когти падальщиков. Значит, иными словами, у нас ни одной паршивой зацепки. Косто стряхнул головой и развернулся. Сделав пару шагов в сторону, он заговорил в рацию. Над вытер промокший лоб. Его передёрнуло. Что чёрт возьми здесь случилось? Наконец, старший сержант подошёл к стальным и громко сказал: Слушай новый приказ. Велено подобрать одно тело из тех, что обглоданы меньше остальных, доктора О'Брайена из изучения и возвращаться в деревню. Есть желающие? Когда никто не ответил, Костус недобро ухмыльнулся. Ладно, почему-то я так и предполагал. Он указал на Карреро. Не отвезти бы вам этого больного в лагерь. У нас тут мужская работа. Есть, сэр. Карреро поманил его на тропе, после чего они вместе спустились в деревню. Отойдя так, чтобы их не услышали, она еле слышно буркнула. «Вот ведь гад!» Нат молча согласился, хотя, по правде сказать, был страшно рад покинуть и место побоища. Пусть Костас думает, что хочет. Жаль только Кареру. Сам он мог лишь вообразить, что приходилось терпеть женщинам на службе в мужской организации. Остаток пути проделали в тишине, на подступах к Шабана различались знакомые голоса. Нат ускорил шаг. Как хорошо будет вновь оказаться среди живых. Он надеялся, что там догадались развести костёр. Огибая Шабана, над встретил Эдит Джонса, рядового стоящего на страже у входа. За ним расположилась пара рейнджеров, живописно отражаясь в реке. Когда они с Каррерой подошли к дверям, Эдит Джонс их поприветствовал, а потом не удержался и выпалил: "Браца, вы не поверите, кого мы отловили в джунглях". "И кого же?", спросила Каррера. Джонсон ткнул большим пальцем на вход. "Сами гляньте". Каррера махнула прикладом, отправляя Ната вперёд. Внутри шабана посреди открытого дворика собралась небольшая толпа. Мани с Тортором стояли чуть в стороне, заметив Ната. Мани помахал рукой, но в лице не изменился. Остальные о чём-то спорили на повышенных тонах. "Он мой пленник". Капитан Ваксман стоял в компании трёх рейнджеров, каждый из которых целился в кого-то скрытого за группой гражданских. По крайней мере, развяжите верёвки, ответила Келли. Думаете, легко старику сидеть с перетянутыми ногами? Если хотите содействия, поддакнул Коув. Так вам его не добиться. Сейчас он мне всё расскажет, произнёс Ваксман с явной угрозой. Фрэнк встал у него на пути. Я всё ещё командую операцией, капитан, и я не намерен терпеть издевательство над пленными. Натем времени прошёл во внутренний двор и присоединился к остальным. Анна Фонк посмотрела на него испуганными глазами. Ричард Зен стоял немного поодаль, довольно ухмыляясь. Он кивнул Натну. Прятался в джунглях. Котяра Мани помог нам его отловить. Слышали бы вы, как он орал, когда ягуар прижал его к дереву. Зен сделал шаг в сторону, и Нат наконец увидел пленника. Нескоросый индиец скорчился в пыли со связанными пластиковой лентой руками и лодыжками. Его длинные седые волосы до плеч выдавали в нём одного из старейшин. Он сидел напротив остальных, бормоча что-то себе под нос. Его взгляд перебегал с винтовочных дул на тор-тора, прохаживающегося взад-вперед, неподалеку. Над прислушался к бормотанию. Язык Яномама. Он придвинулся ближе и услышал шаманский наговор, оберег против злых духов. Над понял, что перед ними, несомненно, шаман. Пришел ли он из деревни? Неужели уцелел в резне? Сгрет индейца неожиданно упёрся в нато, ноздри раздулись. Смерть коснулась тебя, произнёс он на родном наречии. Ты знаешь, ты видел. Над понял, что старик должно быть почувствовал трупный смрад, исходящий от его одежды и тела. Он сел на колени перед индейцем и спросил на языке яномама: "Хая, дедушка, кто вы? Вы из этой деревни?" Тот покачал головой, насупив брови. Эта деревня помечена шавари злыми духами. Я пришёл сюда, чтобы отдаться в руки банале, но было поздно. Споры вокруг прекратились. Все следили за их разговором. Келли прошептала сзади: "Никто до вас не мог из него слова вытянуть, даже профессор. Зачем вы ищете встречу с Егором Микрове банале? Хочу спасти свою деревню". Мы ослушались их, не сожгли тело Набе, белого человека со знаком раба банале. Теперь всех нагих детей поразило их колдовство. Внезапно над понял: белый, отмеченный банале это несомненно Джеррольд Кларк. Если так то. Вы из Вауа? Старик кивнул и сплюнул в пыль. Будь проклято это место, будь проклят тот день, когда мы вступили за ворота этой деревни Набе. Над догадался, что перед ним был тот самый шаман, который пытался лечить заболевших детей, а потом поджег деревню в надежде защитить остальных. Как шаман и признался, он потерпел неудачу. Зараза продолжала распространяться среди детей его племени. «А почему вы выбрали эту деревню? Как вы сюда добрались?» «Я проследил по следам Наби и нашел его каноэ. Увидел роспись и понял, что он приплыл отсюда». «Не знакомы все здешние тропы. Я пришел искать встречи с Банали, отдать им себя, умолять, чтобы сняли заклятие». Над опустился на землю. Мучимый виной, шаман пришел принести себя в жертву. «Но я опоздал. Я застал в живых лишь одну женщину». Он посмотрел туда, где случилась резня. «Я дал ей воды, и она поведала мне о гибели деревни». Над резко выпрямился. «Что он сказал?» Спросил капитан Ваксман. Над отмахнулся. Что же произошло? 3 луны назад охотники нашли белого человека, больного и отощавшего до костей. Увидели знаки, испугавшись, что он придёт в деревню, они отобрали все его пожитки, заперли в клетку и оставили далеко в лесу, собираясь держать там, пока не заберут ягуары. Охотники приносили еду и ухаживали за ним, боясь причинить вред тому, кто принадлежал банале. Но Набе становилось все хуже. Потом с новой луной заболел один из сыновей охотников. Над кивнул. Зараза начала распространяться. Шаман объявил их проклятыми и потребовал смерти Набе. Они должны были сжечь его тело, дабы у милости видеть гнев банали. Однако на следующее утро клетка белого человека оказалась пуста. Решив, что его взяли банали, они поначалу утешились. Только потом обнаружилась пропажа каноэ, но было уже поздно. Индеец понизил голос. Через несколько дней сын охотника умер, и болезнь перешла на других. А неделю назад одна из женщин пошла в сад за бананами и, вернувшись, увидела рисунок на внешней стене шабана. Неведомо кто его сделал, индеец качнул головой в юго-западную часть постройки. Он всё ещё там, знак банале. Нат прервал рассказчика и обернулся к остальным. Он быстро пересказал всё, что узнал от индейца. По ходу рассказа глаза членов экспедиции округлялись всё больше и больше. Потом капитан Ваксман послал Йоргенсена осмотреть стену. Пока дожидались, Нат убедил Ваксмана разрезать путы на запястьях пленного шамана. Капитан согласился, поскольку тот уже пошёл на сотрудничество. Через несколько минут шаман сидел на земле с флягой в руках и пил чуть не вздохлёб. Келли присела рядом с Натом. С точки зрения медика, его история не лишена смысла. Держа Кларка на расстоянии, племени удалось почти полностью его изолировать. Но с развитием болезни, то ли он сам стал заразнее, то ли охотник, чей сын заболел первым, как-то ухитрился её подхватить, так или иначе вспыхнула эпидемия. И племя запаниковало. У них за спиной в дверях показался Йоргенсон, хмурый как туча. Старикан прав, на стене кое-что намалёвано. Один в один татуировка агента Кларка. Он презрительно поморщил нос. Правда, пахнет она словно рисовали по росеччим дерьмам или вроде того. Вонь жуткая. Фрэнк помрачнел и обратился к Нату. Поспрашивайте шамана, может, удастся выяснить ещё что-нибудь. Нат кивнул и повернулся к Индейцу. Что произошло после того, как нашли символ? Шаман скривился. Племя пустилось в бега той же ночью, но что-то настигло их по дороге. Что именно? тот насупился. «Женщина, рассказавшая все это, была при смерти. У нее начался бред. Что-то о реке, которая поднялась, чтобы их поглотить. Они повернули обратно, но что-то пробралось по ручью и отрезало им путь назад». «Что? Кто отрезал им путь? Банали?» Шаман отхлебнул из фляги. «Нет, судя по ее словам. Кто тогда?» Старик заглянул на то в глаза, чтобы тот убедился в его искренности. «Джунгли!» Она сказала, что джунгли поднялись из реки и напали. Пришла очередь Натана хмурить брови. Шаман пожал плечами. Остальное мне неизвестно. Женщина умерла, и её дух отошёл, чтобы воссоединиться с духами племени. Через день сегодня я услышал, как вы поднялись по реке, и пошёл посмотреть, кто такие. Он глянул через плечо на ягуара мании. Меня выследили. Запах смерти пристал ко мне так же, как к тебе. на то селся на пятки и окинул взглядом Манни. Биолог держал тортора на поводке, зверя щетинил за гривок и возбужденно метался из стороны в сторону, одержимый страхом. Остальное перевел Коуве. «Это все, что он знает», — Ваксман подозвал Йоргенсона, и тот перерезал кута на лодыжках старого шамана. «Что скажете?» — спросила Келли, по-прежнему сидящая рядом. «Я не знаю». Не знаю, пробормотал Нат, вспоминая усеянный трупами лес вверху по тропе. Он-то решил, что нападение началось с той стороны ручья, однако, если верить рассказу очевидца, враг таился в самом ручье. В беседу включился Коуви. Эта история тесно переплетается с легендой о Банале, говорят, они способны повелевать джунглями. Но кто мог напасть из ручья и убить всех туземцев, не доумевала Келли. Коуви медленно покачал головой. не представляю». Их внимание привлекла суета у дверей. В шабана протиснулся старший сержант Коста, сволоча за собой носилки. Поверх лежало мертвое тело, тело одной из жертв. У них за спиной раздался пронзительный вопль индейца. Ната вернулся. Шаман пятился к стене с выпученными от страха глазами. «Уберите проклятие! Вы призовете на нас банали!» Йоргенсон попытался обуздать старика, но, несмотря на возраст, Индиис был поджарым и мускулистым. Он вырвался из его рук, перебежал к другой хижине и, взбираясь по гамаку как по лестнице, поднялся на кольцевидную крышу Шабана. Один из десантников прицелился. "Не стреляйте!" воскликнул Над. "Отставить, капрал", приказал Ваксман. Шаман остановился на крыше и повернулся к стоящим внизу. Мёртвые принадлежат Баналле, они своего не оставят, увидите. С этими словами шаман нырнул с крыши вниз и растворился в лесу. Ваксман послал ему в догонку двух рейнджеров. "Зря время тратите", поморщился Куове. "От страха он так спрячется, что вам его не найти". Профессор как в воду глядел. Шамана больше не видели. Для расследования причины смерти погибшего индейца Келли ближе к вечеру отгородила себе в шабане рабочий уголок, где и принялась за дело. Над повел капитана и Фрэнка к дереву, на котором Джеральд Кларк оставил координаты пути. «Как пить дать, написал перед поимкой», — произнес Фрэнк. «Бедняга. Так близко подобраться к цивилизации и угодить в плен, а потом под замок». Фрэнк покачал головой. «Почти на три месяца». По возвращении в Шабана они застали команду за приготовлениями. На ночь разжигали костры, выставляли патрули, готовили ужин. На завтра планировалось распрощаться с рекой и дальше идти пешком, придерживаясь пути Джерральда Кларка. Солнце уже садилось, а на столе появились готовые рыба и рис, когда Келли наконец-то выбралась из своего передвижного морга, устало зевая, она опустилась на раскладной стул и глядя в огонь сообщила: "Насколько мне удалось выяснить о номер от отравления, остались свидетельства мучительной агонии, прокушенный язык, признаки судорог спинных мышц и конечностей". Чем же он был отравлен, спросил Фрэнк. Для анализа потребуется целая токсикологическая лаборатория. Я даже не знаю, как яд попал в тело. Может, с дротиком, стрелой или капьём? Не будь тело так разодронено падальщиками, я, может, и смогла бы дать определённый ответ. Нац смотрел на закат, прислушиваясь к обсуждению. Он вспомнил слова исчезнувшего шамана: они своего не оставят. и задумался над дризнёю тропы и болезнью поражающей всё новые жертвы здесь и на его родине у него появилось тягостное предчувствие что последний час уже не за горами